Глава пятнадцатая Мы стояли возле входа малой арены. С другой стороны, виделась целая очередь зрителей, желающих посмотреть не просто бой в первый же учебный день, а бой изрядно нашумевших простолюдинов с кем-то там. Честно говоря, даже я их имен не запомнил. Очевидно, это чьи-то шестерки. Кто-то более умный не захотел подставляться, но и ненависть ко мне слишком сильно свербила в жопе. Вот и отправил, скорее всего, кого-то из своих слуг. Ладно, мне это только на руку. Всё пока что идёт по плану. Но злость держать я всё равно не смог. Какого чёрта выполил я? Мы шли с членом дисциплинарного комитета, которого выдала школа как секунданта со стороны нашей команды. На стороне врагов был член стуца совета. Оба должны были следить за соблюдением правил и в случае споров выносить вердикт. «Где вы были? Почему в школе, где вы должны следить за порядком, два хрен пойми кого позволяют себе такое поведение? Подставы, унижения, угрозы, попытка ударить. Зачем тогда ваш комитет нужен?» «Этого я действительно не понимал». «Простите», — вздохнул парень в белой форме с красными элементами. «Нас просто не хватает». «Ха, людей набрать не можете». «Каким образом ни одного из вас не было в Сталовой? В месте, где конфликтов больше всего? Да там даже несколько охранников было, которые, правда, все равно хер забили». Но у вас-то почему так мало? Это инициатива Екатерины Романовой, моей Кати. Она упразднила прошлый дисциплинарный комитет и заставила директора передать ей управление, объяснял парень. Она всех исключила и набирает только тех, кого посчитает достойным. И за 2 года набрала 6 человек, даже столько лучше, чем было. Скажи, какой толк от дисциплинарного комитета, когда там почти все аристократ с завышенным самомнением? Он был бессмысленен. От него было больше бед, чем пользы. Просто людины от него вообще могли ничего не ждать. А другие аристо, вроде меня, получали поддержку только по связям. Госпоже Екатерине это не нравилось, ибо она всё же дочь военных. Она распустила комитет и начала заново в него набирать адекватных по её мнению людей. Всего 6 человек, да. К сожалению, в стусовете сейчас примерно то же, что и в комитете 2 года назад. В этой школе всё равно лишь на словах, да на бумаге, а по факту нет никакого равенства. Ну да, что-то подобное я и представлял. Чёрт возьми, зря наехал, получается. Именно поэтому весь этот план с дуэлью и возник, чтобы уж наверняка. Я учился в школах. Я знал, что даже в моём прошлом мире обращаться к учителям в половине случаев бесполезно. Закон, мораль, всем плевать. Хулиганов поругают, но ничего им не сделать, пока они не перейдут черту. Ты просто сломаешься раньше, чем кто-то вырвет корень проблемы. «Здесь же, в Первой Московской, такому, как мне, и подавно ловить нечего. Закон здесь работает у шести с половиной инвалидов, которых еще вылавливать надо. Да и, в конце концов, жаловаться? Серьезно? В мире, где авторитет решает все? Будет забавно, если я, человек, задвинувший речь про вечное поле боя аристократов, пойду со слезами на глазах к учителям и пожалуюсь на мальчиков. Это никогда проблему не решало ни у кого». Нет, здесь надо действовать иначе. Не плакаться перед учителями, не размахивать бумажкой с правилами, а бить сразу в жопу гидре. Ой, здравствуйте, здравствуйте. К нам подбежала ученица с косичками и в круглых очках. Уделите минутку газетному кружку. Один вопросик. Она направила на нас телефон с надкушенной грушей. Что скажете перед боем? Интервью? Ну ладно, один вопрос много времени не отнимет. Тем более это отличный шанс наработать репутацию. Не буду ничего обещать или утверждать, но скажу одно. Тот, кто сегодня выиграет, будет выигрывать и впредь, всегда и во всём. Первый бой этого года будет важнейшим. Девушка уже снова открыла рот, как стрял дисциплинарник. Всё время потом поболтаете. Мы последовали за ним. У вас 10 минут. Боевая форма уже подготовлена. Буду ждать на арене, сказал человек. Мы зашли. Это была обычная раздевалка с выходом на арену и небольшим залом для разминки. Форма была обычной спортивной, чуть облегающей. Всю речь помнишь? Спросил я у Мамотара. Стараюсь не забыть. И ещё. Я остановил его перед выходом. Ты точно сможешь нашуметь, так чтобы никто ничего не слышал на арене? Я там могу, но зачем? Просто моя сила связана со звуками. Да, конечно, могу. Ну и здорово. Кивнул я, и мы вышли на арену. А, кстати, что у тебя за сила-то? У меня, он улыбнулся. Я просто управляю цветочками. Из его руки выросла ромашка. Нам конец. Софье разрешили посетить школу. Не учиться, просто посетить. Посмотреть, вспомнить, вот привыкнуть. С охраной, естественно. В конце концов, это лучше, чем сидеть дома и гонять по кругу одни и те же воспоминания. И вот теперь она сидит в застеклённом балконе Малой арены. Рядом стоят Екатерина Романова, дедушка Людвиг и Антон Громов, и все они смотрят за поединком её брата-неудачника. "Чего?" отец честно рассказал, что Костя её спас. Прям так и сказал. "Представьте, этот ребёнок-идиот и дебил мало того, что не накосячил, так уничтожил похитителей и спас девушку". София даже посмеялась. Думала, её смешат, чтобы отвлечь от плохих мыслей. Но вот Костя поступил в школу, куда ему дорога заказана. Вот он, лучший поступивший. Вот рекомендация от Эстера и Платиновой. Какого хера вообще жетон? И вот он, мемле и неудачник, едва не сорвавший свадьбу по Петеадору, портящий ему жизнь лишь своим никчёмным существованием, провоцирует аристократов и без страха стоит на арене. Ну, вряд ли без страха, конечно, наверняка боится. Это же Костя. И так повторю правила. Сказал член студсовета, стоящий между двумя командами с синей и красной формой. «Намеренное нанесение увечий и бой с очевидным проигравшим запрещены. Сражение останавливается, когда соперники не могут его продолжать. Потеря сознания, травма, невозможность защищаться и атаковать. Дуэль проходит по упрощенным правилам. Сдаваться разрешено. Проигрыш только в случае выбывания сразу двух участников команды. «А судьи кто?» – спросил Костя. Со стороны синей команды я. Со стороны вашей член дисциплинарного комитета. Независимые судьи сидят за стеклянной трибуной. Он указал прямо на окно, за которым сидела и София. Вопросы есть? Вопросов не было. Парни разошлись и встали по обе стороны арены. Кости и Мамотаро начали переговариваться и даже шутить. Какого чёрта? Кто вообще смеётся во время дуэли против аристократов? От нервов, наверное, подумала София. Она посмотрела наверх. Трибуны были заполнены. Не под завязку, но с учётом, что старших курсов сегодня нет, даже такое количество зрителей было феноменальным. Этот придурок такой знаменитый, девушке это не нравилось. Здесь были вообще все. Все притихли, подоставали телефоны и искренне ждали поединок. София такое только на соревнованиях и дуэлях между родами видела. А здесь четыре школьника, и один из них Костя. Раздался первый гонг. Все напряглись и приготовились к сражению. Раздался второй, последний перед началом, а затем раздался третий. Вокруг аристократов вихрем закружилась фиолетовая плана. Высокоуровневое заклинание, которое Маматаров взмахивает рукой и всю землю разрывает на части. Из трещин вырываются огромные корни и на всей скорости сносят огненного мага Сначала вбивая эту штуку в стену арены, а затем полностью скрывая под массивом бесконечной древесины. Стоял такой грохот, что София даже прикрыла уши. Здания зашатались, барьеры заискрились, а индикатор, обозначающий состояние участника синей команды, померк. Один из аристократов потерял сознание. А затем, затем лишь краем глаза София увидела, как её брат замахивает рукой, а его враг дёргает головой и замертво палится на землю. поту второй индикатор. Бой был завершён. Завершён за 2 секунды. Что? пробормотала девушка. Дёрни головой и усни. Всё выглядело так, словно пареньку прилетело невидимой банкой прямо в висок. Он дёрнул головой, запнулся и повалился как мешок с навозом. Я же, выхаркнув кровь себе в рот, тут же проглотил её обратно. Фокусы, твоя мать. раздался гонг. «Стоп! Бой окончен!» — заорал член Студсовета, пробирая сквозь заросли и на всех ногах устремляясь к павшему подопечному. Я же давно потерял интерес к судьбе за Сони. Куда больше я див удивился лесам Амазонки, развернувшимся справа от меня. Да, Маматара призвал одни лишь корни, но даже самые тонкие из них диаметром были, как обычное, полноценное твою мать-дерево. Они просто разорвали всю арену, пустили трещины по песчанику и от удара даже покрошились каменные стены. «Ты что с аристократишкой сделал в пхедухах?» Пробормотал я выползающему из-под корней имперцу. «Не переживай, просто прижал и стукнул головой». Он встал и отряхнулся. «Да тебя, видимо, самого головой стукали часто». Я смотрел и не мог поверить, что половина арены буквально непроходимы из-за древесины. Мы встали рядом друг с другом и принялись ждать, пока пыль не осядет. а села. На том конце арены сидел человек в синей форме и ощупывал моего оппонента. «Без сознания травм нет!» — поднял он руку. «У моего тоже!» — крикнул кто-то с другого конца. «Небольшой ушиб!» — я вскинул брови. «Говорил же!» — хмыкнул Ри. Оба судьи о чем-то переговорили, затем посмотрели на нас и кивнули друг к другу. Член студсовета нацепил гарнитуру на ухо. Раздался звон включенного микрофона — И молчащие от шока зрители, наконец, пришли в себя. «Команда «Синих» не способна продолжать бой. Победа присуждается команде «Красных» — Константину Россу и Момотару Ли». Торжественно проорал он. И тут взорвалось. Хлопки, ор и свист. На трибунах начался хаос, означающий лишь одно — полный восторг и возбуждение. «Ты видел, как так? Оу!» «I love big black nigger balls!» «Заткните Женю! Я косарь просрал!» «Да их все просрали! Но ты видел? Ты это видел?» «А как Костя вырубил! Что это за магия была?» «На телекинез, похоже! Или с воздухом что-то!» «Мой дед такое же вытворяет!» «А у них девушки есть?» «Жень, ты для кого это спрашиваешь?» «А это уже не важно!» Я улыбался. Али тоже. Триумф был приятен нам обоим. Но зрители даже не подозревают, что это еще не конец. «Не подведи!» — сказал я выходящему вперед Маматара. Он кивнул и попросил у судьи микрофон. Это было обычной практикой, так что возражать не стали. Но знал бы он, что сейчас Персиковый задвинет. «Всем спасибо за такую бурную реакцию», — помахал он зрителям. «Не буду скрывать, я рад победе». Эмоции учеников подскочили еще сильнее. «Благодарю своих соперников за честный и сложный бой. Однако теперь, когда я сохранил честь путем справедливого поединка, мне есть что сказать». Он повысил тон. Зрители притихли. Всем стало не до улюлюканья. Господин Людвиг Эллерс, я нисколько не умаляю ваших заслуг перед страной и перед всеми, на кого повлияла ваша система образования. Все сразу же направили камеры телефонов на Мамотара. Отлично. Однако, господин директор, извините меня за грубость, но я не могу не удивиться одной существенной промашке в системе вашей школы, а именно, почти полному отсутствию справедливости. Он говорил всё громче. За нашим конфликтом наблюдали не только ученики, но и учителя. Наблюдали члены студсовета, наблюдала охрана в конце концов. Но все, повторю, абсолютно все из персонала или доверенных лиц школы закрывали глаза на проявление расизма, классовой дискриминации или прямую угрозу физическому здоровью. Все начали переглядываться. На моём рецепте Попольс Аскал. В школе, где все равны, даже учителя отдают предпочтение аристократии. Я напомню, я очень уважительно отношусь к первым людям государства, нашим замечательным аристократам. Но, господин Людвиг, без столики и упрека прошу вас, обратите внимание на проблемы со свободой воли и излияния внутри вашей школы. Я вас не обвиняю, но не могу не предупредить, что в случае повторения подобных ситуаций многие начнут подозревать персонал школы и лично вас в покровительстве аристократии. В государственной школе, господин Людвиг. А государство у нас не закрепило преимущество высшего света, аристократ это признание, а не привилегии. И на данный момент политика вашей школы напрямую идёт против этого правила. Идёт против государства. Его голос начал стихать. Всё чего я прошу справедливости хотя бы в стенах этого замечательного заведения. На этом я закончу свою речь. Всем спасибо. Он поклонился, отдал гарнитуру и пошёл ко мне. Повисла тишина, гробовая. Все просто переглядывались и с широко раскрытыми глазами смотрели на арену. Дар речи потеряли и судьи. «Сейчас самое время пускать перекати поле. Настолько все вокруг стало мертвым». «Ну как?» — тихо спросил друг. «Почти слово в слово запомнил. Красавчик! Я даже не скрывал, что восхищен. Полегче ничего не мог придумать. Главная эффективность, дружище, ничего страшного. Поднапряжешь мозги. Да, это моя речь. Целиком и полностью». И её план, чтобы произнести, тоже мой. Мне нужно было, чтобы её произнёс именно Мамотара, тот против кого выдвигали несправедливое обвинение, кого унижали на почве расы и класса. У его слов куда больше вес, ибо это именно он пострадал напрямую. Да, я его использовал. Но он прекрасно об этом знает и даже рад, что всё вышло так прикольно. Ведь главное Эй, Людвиг, ну как тебе? Теперь тебе весело, ублюдок? Нравится, когда прилюдно тыкают в дерьмо? Нравится, когда всего после одного дня покровительства аристократам у государства к тебе возникнут вопросы. А не возникнут, уж поверь, видео с конфликтом речь у Маматара разойдутся, а не наверняка завирусится. Это не останется незамеченным. Ты не контролируешь то, что контролируют французы в СМИ и главные социальные сети. У тебя нет власти там, где атакую я. Продолжишь, пожалеешь ещё больше. А лучше сховай, наш не покрывать уже нас, старик. Впрочем, это уже и так всем очевидно. Теперь от нас не избавится. Мы в центре внимания. Всё, что тебе остаётся принять мои правила. Ты проиграл ровно в тот момент, когда сделал меня своим врагом. Хер старый. Можно микрофон. Подошёл я, как судья. Мамотаров вскинул брови. Про это я ему не говорил. Да и сам, если честно, только сейчас захотел что-то сказать. Просто пришла в голову одна идейка, как раскачать лодку ажиотажа ещё сильнее. ну и, конечно, вынести для себя личную пользу. «Спасибо оппонентам за поединок, а вам, друзья, за поддержку. Добавлять к речи моего друга ничего не буду, совсем согласен. Вместо этого я хочу посвятить свою победу прекрасной Екатерине Романовой. Да, она была не самая зрелищная, но это только начало, моя леди. Ну и по традиции благодарю Константина Росса. На этом все». Я поклонился зрителям, отдал гарнитуру и пошел на выход. «Брат, у тебя яйца задымились». Мамотара не мог не встрять. «Не совсем, но лучше Кати в этой школе я не видел. Ей двадцать семь, чувак. Так мне тоже... Ха, шутка!» Мы переоделись, немного поболтали и вышли с арены. Девочка из газетного кружка была тут как тут. А еще, еще человек десять вместе с ней. Девушки и парни, все они столпились перед дверьми и ждали нашего выхода. Кто-то снимал, кто-то просто орвался поговорить. «Парни, парни, пару вопросов!» Репортерша тыкала в нас камерой. «Пару вопросов, пару слов, ваши впечатления. Что чувствуете после боя? Это было невероятно!» Я даже растерялся. «Чуваки, это было круто!» «Лен, ну ты речь задвинул!» «Костя, Кость, а ты это... Сколько тебе лет?» Спрашивала какая-то девушка. «Э, и что в таких случаях делать? Что отвечать?» «Погодите, а это...» Знакомое лицо. Я всмотрелся вдаль. Это София? Что она здесь делает? Она стоит чуть вдали, сложив руки на груди и смиренно ожидая, пока я пойду в сторону учебного корпуса. Рядом с ней группа дядек на подобии Лютера. И она просто стоит, угрожающе, и смотрит прямо на меня не сводя глаз. Она хочет поговорить? Ей что-то надо? Прости, красотка, я уже женат на Екатерине. Хотя, если что-то надо, то я обязательно «Ха!» – я почувствовал вибрацию. «Телефон?» Не обращая внимания на людей, я достал телефон и посмотрел на номер. «Митрич, какого?» «Почему он звонит? Сейчас ведь день!» «Он вообще не способен бодрствовать днем, и это не шутка!» «Он реально физически не может держаться в сознании из-за магопиатов!» У меня тут же неприятно затянуло в груди. В душе появилось свербящее, словно першение чувство. «Это странно, это ненормально!» Такого не должно быть. Митрич не может просто так звонить днём. Все звуки для меня пропали. Всё, о чём я сейчас думал, на что смотрел и что слышал телефон. "Да", ответил я. "Бос!" заорал запыхавшийся Митя. "Бос китайцы! Что, ты, сраная империя громя всё вокруг? Они просто начали нас истреблять, нахер!" вопил он, а на заднем фоне слышался грохот и треск. Босс, они ваш дом разрушили. Случаи имперцы разнесли весь двор, в котором вы живёте. Мой дом они разнесли. Они сносят весь бизнес в округе. Босс, эти поехавшие твари направляются в сторону фабрики Энергокристаллов. Стоп, что ты сейчас сказал? Они идут туда, где работает моя мама. Её же главная рубрика "Фактик" книжку пережжёт. В записке было указано, что Косте нельзя терять сознание. Но одно право на ошибку у него есть. Однако сознание он уже терял.